Я осмелюсь внести предложение, чтобы в издающийся ныне словарь современного финского языка хотя бы параллельно с проституткой и потаскушкой включили соответствующие существительные мужского рода — проститут и потоскун Мне пришлось прервать мою страстную и несколько издевательскую речь. Мой дорогой, мой бесценный муж громко всхлипывал. — Минна, Миночка, милая, не бей больше. Я дотронулась кончиками пальцев до его широкой волосатой груди и сказала примирительно. — Ты у меня, конечно, исключение. Не могу же я ненавидеть человека, который к тому же совершенное дева. Разумеется, ненависть — это очень низкое чувство.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 В один из ничем не примечательных декабрьских дней, когда Армас ушел посмотреть, как идут дела на заводе, ко мне в кабинет явился судейский помощник Энсио Хьюепия, юрист Сеппа Свина, и сказал, что хочет продать мне кое-какие идеи. Я знала его еще со времен работы в Поц и Ко, как приятного, но ненадежного джентльмена. Он успел даже побывать в тюрьме, расплачиваясь за какие-то противозаконные поступки. Тюрьма оказала на него благотворное воспитательное действие, какое она оказывает на всех порядочных людей, когда им представляется случай оценить красоту и прочие достоинства жизни с точки зрения птички в клетке.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 кто совершил ограбление Кассы, но ему были ненавистны черствые и бессердечные типы, поклонявшиеся не Аллаху и не Будде, а Мамоне. Люди, которые не знают ни горя, ни истой радости, ни беспокойства, ни грызущих мук совести. К этому сорту людей